Глава седьмая. Я многое размышлял о том, кем мне заменить Фролова. Должность председателя сельсовета освободилась, и с этим надо было что-то делать. Жаль, нельзя мясо выклонировать. Я бы с удовольствием порекомендовал его на новую должность. Но тогда останусь без надежного порторга. Это нам не подходит. — Я не могу. В конце концов, я решил переговорить с Ларисой Ивановной Рябовой. Тем более, что с появлением у нас планово-экономического отдела, уголтерскую работу тоже можно оставить на ребят из него. Так что я пригласил ее к себе в кабинет. Мое предложение настолько застало ее врасплох, что она не удержалась от удивленного возгласа. — Вы шутите, товарищ председатель? — Совсем нет. Или вы считаете, что не справитесь?» Она быстро замотала головы. «Нет, не то чтобы. Просто я об этом и не думала никогда. Меня вполне устраивает мое место». «Значит, вы не хотите?» На этот раз к мотанию головой прибавились и хаотичные взмахи руками. Она даже со стула вскочила и в порыве эмоций. «Нет, я не знаю. Нужно подумать». Я улыбнулся. «Успокойтесь, Лариса Ивановна. — Это не вопрос жизни и смерти. — Конечно, просто это ответственная высокая должность, а я, сами знаете, никогда за повышением не гонялась. Уверен, что вы справитесь точно не хуже Фролова. Она снова села на стол и уже более спокойно продолжила разговор. — Но почему я? — Потому что я вам доверяю, и вы соответствуете требованиям для этой должности. — Я не могу. Да, у нас в колхозе есть и другие люди, которым я тоже доверяю, но у них либо нет высшего образования, либо они уже выполняют максимально подходящую им работу. Вы же прекрасно помогли освоиться нашей молодежи из планового экономического отдела, так что непосредственно бухгалтерию мы можем доверить им. А мою рекомендацию я надеюсь одобрят. Если честно, я думал, что вы запрос выше отправите. чтобы нам нового специалиста прислали. Я вздохнул. Да, так можно было сделать. Но посмотрите, в какой мы оказались в ситуации. Сейчас чем меньше новых людей, тем лучше. Ладно, если толковой попадется, но ведь всякое может быть. И тратить время и нервы на то, чтобы сработаться со сложным человеком, я бы точно не хотел. Нематеренно меня выслушав, Рябова улыбнулась. Ну раз так, то выбора вы мне не оставляете. Вы правы, я и сама не хочу, чтобы кто-то -то новый нам тут проблемы создавал. Хватило уже одной вертихвостки. До сих пор расхребываем. Закончила она уже максимально серьезно. Мы попрощались, и я не затягивая, тут же договорился о встрече с Имельяновым, да и не только с ним. В районные администрации, естественно, уже знали, что Фролов уволился, так что мне надо было решить этот вопрос быстрее, пока его не решили за меня. К счастью, с этим особым проблем не возникло, и вскоре колхозники уже поздравляли Рябову с назначением. Ее, к слову, многие любили и уважали, а еще больше любили ее легендарные пирожки, которыми она постоянно всех угостщала. Помню, как мне они буквально помогли выжить в самые первые дни, когда я только сюда приехал. Недовольна была только Лиза. Мы с Ларисой Ивановной, кстати, когда договаривались о ее повышении, как-то упустили из виду, что теперь она начнет работать непосредственно под ее началом. Честно говоря, я вообще не понимал, ради чего наумова так упрямится и не хочет увольняться. Люди вокруг ее просто откровенно ненавидели. Но буквально со слинным упрямством она каждый день приходила на работу. Елизавета и правда еще не догадывалась, как сильно изменится ее жизнь после разоблачения. С отъездом Фролова у нее появилась небольшая проблема: от Красной Зары до нового пути расстояние довольно приличное, и если раньше ее возил Виктор Петрович, то теперь пришла пора искать нового водителя. Лиза практически ни с кем не общалась, а та небольшая часть людей, с которыми она познакомилась благодаря Фролову, ехидно отказали в ее просьбе. Причем она видела, что делают они это просто потому, что не хотят. Но каждый придумал какую-то важную причину. У одного места нет другого, еще кого-то подвозит, а у третьего как раз машина сломалась, хотя еще вчера видела, как он ездит. По их взглядам девушка понимала, что те скорее всего наслышанные о случившемся, уж больно косо смотрели в ее сторону. Так или иначе транспорт был нужен. Пешком идти не вариант, и она прекрасно это понимала. Но расстраиваться все же еще рано, ведь в ее рукаве был главный козырь — школьный автобус. Как раз утром уходит, а если поговорить с водителем, то и вечером возможно ее смогут привести назад. Так утром следующего дня Елизавета направилась на остановку, где стояла одна среди детей. Ждать долго не пришлось, и вот прибыл красно-белый автобус. От каждого дневного пользования у ребят сложились свои порядки. Каждый знал, за кем идет и где сидит. В стоило Ризе подойти к свободному месту, как то моментально оказывалось занято. Водитель заметил женщину среди детей, которая явно не ребенка провожать пришла. Поэтому поспешил ее окликнуть. Риза тут же отозлалась. — Простите, но не могли бы довезти меня до нового пути? У меня с транспортом проблема вышла. — А вам все равно туда ехать? — мило улыбнулась она, однако мужчина и бровью не повел. — Девушка, вы что за цирк здесь устроили? — Это детский автобус. И я не собираюсь брать посторонних пассажиров. Выходите. Она подошла к выходу, но остановилась. Автобус был ее единственным шансом сдаться и уйти сейчас, а сначала не явиться на работу. Лиза предприняла еще одну попытку, но водитель даже слушать ее не желал. На него не действовали ни уговоры, ни женские чары. Либо вы сами выйдете, либо я вам помогу. Повернула в сторону двери. Не задерживайте автобус, нам пора ехать. Делать было нечего. Девушка вышла из транспорта, щенячими глазами посмотрела на водителя, надеясь, что тот смягчится, но напрасно. Мужчина сухомылкой захлопнул передние двери и автобус тронулся. Вернувшись домой, Лиза увидела велосипед Фролова, на котором он приехал к ней ровно один раз, после чего оставил его под навесом. С тех пор прошло больше месяца. Его существование напрочь вылетело из ее головы, но сейчас, когда она оказалась в непростой ситуации, этот двухколесный транспорт, казалось бы, мог ее выручить, все лучше, чем пешком идти. Да, опоздает, но лучше так, чем вовсе на работу не явиться. И зачем она только согласилась стать своим человеком в колхозе для одного большого человека, спустя две недели как сюда приехала? Теперь только это и держало ее здесь. С ней связался один из ее старых знакомых и предложил подработку. Ничего серьезного, просто передавать ему всю информацию о планах Филатова, а он уже донесет ее до кого-то еще. Жаль, что как бы она его не пыталась, имя заказчика он так и не назвал. Прочем, ей это было и не слишком важно. Напротив, все казалось такой удачей. дополнительно испортить жизнь этому козлу Филатову да еще и подзаработать на этом, что может быть лучше? Но теперь много изменилось, а если она хочет получить свое вознаграждение, то нужно продержаться здесь до конца месяца. Так что пришлось даже сесть на велосипед. Дорога до нового пути оказалась нелегкой. Алиса не привыкла крутить педали, а ехать в гору для девушки оказалась сумчимадом. И только злость на Филатова, а затем и на Фролова, ее подбадривали на этом пути. И почему только Витя оказался таким безнадежным тюфяком, и вместо того, чтобы ее защитить, приехал выяснять, что за письмо. Да какая разница, кто им этот Филатов и кто она? От каких мыслей Наумова быстро закипала и ехала быстрее. Так шли дни. Ей приходилось каждое утро ездить в колхоз, туда и обратно, а потом еще и терпеть косые взгляды, а то и прямые оскорбления от колхозников из обеих деревень. Многие ее просто игнорировали. Даже продукты продавать в магазине отказывались. Ей даже пришлось поехать за этим в красную зарю, но и там, к своему удивлению, она встретилась с отношением не лучше. В ее голове это не укладывалось, ведь она ничего плохого им не делала. Да еще и слышала, что отношения между колхозниками только недавно стали налаживаться. Однако здесь они проявили потрясающую солидарность. Так что единственное, что она могла сделать, это посетить участкового с жалобой на такое вопиющее нарушение. Он внимательно ее выслушал, все задокументировал и сказал, что проведет все необходимые проверки по этому поводу. и обязательно уведомит ее о том, как продвигается дело. После чего просто выпроводила ее из отделения, несмотря на ее горячую просьбу, просто появиться с ней в магазине и заставить продавца сделать свою работу. В итоге Лиза была вынуждена поехать за едой аж в Ульяново. Там она едва ли не сдалась, гляния на то, как отъезжает автобус в Калугу, но героически вернулась обратно, рассчитывая, что вознаграждение, окупит все ее страдания. На следующий же день она об этом пожалела, когда проснулась и обнаружила, что колеса ее велосипеда кто-то проколол. Матеря про себя всех этих убогих деревенщин, она кое-как нашла сердобольного парня, который помог ей с колесом втайне ото всех. И с тех пор ей пришлось каждую ночь затаскивать велосипед прямо в дом, чтобы это не повторилось. вестиету Чискового тоже не подступала, так что она решила съездить к нему еще раз и снова подать заявление о том, что кто-то повредил ее велосипед. Но глядя на его каменное лицо, она уже понимала, что здесь справедливости ей не добиться. Оставалось только одно: Риза поспешила прямиком на почту, где написала большую жалобу о том, как ей не дают работать после того, как она проявила гражданская осознательность. Но когда она передала письмо, то работница почты, обычно такая приветливая, отшатнулась от нее как от чумной и, хоть и взяла письмо, но не бросила его как обычно в общую кучу, а отложила куда-то в сторону. Отправить ли она его вообще? Желание Лизы оставаться в колхозе таяло с каждым днем. В одной из ночей Лиза проснулась от странного шума. Она подняла голову, потерла сонные глаза и затихла. Все происходящее скорее напоминало сон, нежели реальность. Она четливо слышала, как по ее кухне летали тарелки, а следов за ними и столовые приборы. Девушка вдруг вспомнила рассказы своей бабки про домового и, хоть и не верила в такие байки, но сейчас в этой деревне... Все показалось ей таким реальным, так что она спряталась под одеяло, но, вопреки ее ожиданиям, шум не стихал. — Хватит, хватит! — прикрыв ладонью уши, прошептала она. Но затем за дверью послышались шаги. Людей было несколько, но точное количество было сложно понять. До Елизаветы дошло, что в ее дом посреди ночи кто-то ворвался... причем с очень нехорошими намерениями, а так как она одна и безоружна, самым лучшим вариантом будет незаметно выбраться в окно. Сейчас ее дом самое опасное место. Она встала с кровати, накинула на себя одежду, такую только нащупала в темноте, и медленно двинулась к единственному окну в комнате. Каждый шаг сопровождался громким скрипом. Отчего сердце билось еще быстрее. Стоило ей подойти к окну, как дверь в комнату открылась и включился яркий свет. Лиза увидела в дверном проеме сразу несколько женщин. Те дружно столпились и злобно уставились на нее. Судя по тому, что шум на кухне продолжался, в другой комнате остались еще несколько человек. Чего это ты не спишь? — Лизонька, — соизвела одна из незнакомых. — Кто вы? — Зачем ворвались в мой дом? — с опаской спросила она. — Да вот поговорить с тобой пришли. — Поговорить? Мне не о чем с вами разговаривать. Все эти лица она видела впервые. — Вы вообще время видели? — пыталась храбриться она. — Зато нам есть о чем. Девочки, держите ее. Целая толпа ворвалась в спальню Лизы. Девушка вцепилась в защёлку, судорожно пытаясь открыть окно. — Не подходите, только троньте меня! — безостановочно выкрикивала Лиза. — Это мой дом. Я, пожалуй, с участковому, если вы не уйдёте. Вас всех посадят. — Да хоть очередной до нас пиши. Нам наплевать! — ответила пожилая женщина. Окно наконец открылось, и Лиза приготовилась к побегу. Сзади раздались новые крики. — Ловите её! Не дайте уйти! — Не дайте уйти! Лиза успела только взобраться на окно, как женщины тут же схватили ее за ноги и заволокли назад, после чего грубо швырнули на пол. Чего вы хотите? со слезами на глазах едва выдавила из себя Наумова. Оказок, оказок, прошепела все та же старуха. Теперь ты одна, никто за тебя не заступится. Ты жизнь нам испортила тварь, да чтобы тебя твои грязные руки отсохли. Следом за словами тяжелая женская ладонь дала Лизе пощечину. — Люди к тебе хорошо относились, а ты — бессовестная. Все хвостом вокруг Виктора Петровича вертела, чтобы так подло поступить, — высказала свой гнев одна из женщин. — Я бы тебя сама задушила, да руки ворать не хочу. — Ничего, девочки. Сейчас будет ей наука. Держите ее как следует. После этих слов толпа прижала Лизу к полу, а две чьи-то руки схватили ее за волосы, потянув их вверх. Все, что слышала Наумова, — это щелканье ножниц над головой и насмешки мучителей. Ее густые волосы едва поддавались лезвию, но это никого не останавливало. Она ощущала, как локон за локоном теряла волосы. Толпа не обращала внимания ни на крики Наумовой, ни на ее слезы. Когда рука с ножницами остановилась, другая женщина высказала недовольство от проделанной работы и, выхватив ножницы, продолжила издеваться над девушкой. Уж после ее стараний все собравшиеся остались довольны результатом, а Лиза затихла. — Думаешь, все? Да, твои патлы никогда не искупят вины. Змея ты подколодная. Лучше бы у нас так скотина росла, как они на твоей голове. Переворачивайте ее, скомандовал грубый голос. Красными, набухшими от слез глазами девушка посмотрела на разгоренную толпу. Одна из мучительниц не сдержалась и пнула ее, выплеснув очередное крепкое ругательство, а другая, видимо одна из главных, открыла зубами бутылек. и вылила ее содержимое на лицо Лизы. Раздался громкий смех. «Предзнай, тебе здесь не рады. Уезжай, пока можешь, иначе...» Ее голос перешел на грозный шепот. «Мы за себя не отвечаем. Это было последнее предупреждение». Они вышли из дома. А Лиза еще некоторое время неподвижно оставалась на месте. только тихонько всхлипывая. Она не знала, сколько времени прошло, но на улице уже начало светать. Поднявшись на ноги, Наумова обнаружила следы зеленки на полу. Теперь стало понятно, что за бутырек одна из мучительниц вылила ей на лицо. Увидев это, она снова разрыдалась и, подойдя к зеркалу у рукомойника, отчаянно попыталась оттереть зеленку, ругая себя, что не сделала этого сразу. Теперь так просто от нее было не избавиться. А все ее мысли теперь были заняты только тем, как быстрее отсюда убраться.